Глава 37. Соперником Авеллы был рыцарь в доспехах, которые казались медными, отдавали краснотой. Ростом он был чуть повыше нее, то есть меня, в плечах чуть пошире. Весь в общем был какой-то чуть. Выйдя против него я, я бы первые секунды битвы потратил на то, чтобы выяснить, как у парня со скоростью. Если он быстрый, я бы поставил на силу, заставил бы его размахивать мечом в обороне до тех пор, пока не устанет. Если гора только лупить, у ворота и внезапность мое все. Но была одна проблема. А Вэлла не я. В своем теле она использовала лишь скорость и ловкость, а в моем... Мое было для нее слишком неповоротливо. Так, ну из чего я вдруг напряженно думаю, как ей одержать победу? Разве она не должна, вскользь получив по шапке, упасть и задергаться, имитируя предсмертные судороги? Вот уж точно. Оба сумасшедшие. Идеальная пара. Хотя, какая, впрочем, пара? Тут у нас уже трио вырисовывается, наглухо отмороженных. Прозвучала команда начать бой, и Авелла ринулась в атаку. Я мысленно застонал. Мысленно стонать было предпочтительнее, потому что в мыслях я все-таки слышал свой голос. Ничем Авелла махала, как мухобойкой на пасеке. Краснодоспешный рыцарь легким касанием клинка направил ее мимо себя. Авелла, под зарождающийся смех зрителей, добежала до бортика, сообразила, что навигация сбита и развернулась. Вторая ее атака ничем от первой не отличалась. Рыцарь, хотя лицо его и было скрыто, выглядел удивленным. Он даже руками развел. Мол, что это за. Он тоже не стал изобретать велосипед. Снова шагнул в сторону, слегка брякнув мечом по клинку Авеллы, и она пролетела в полуметре от него. На этот раз затормозила быстрее, развернулась и предприняла третью попытку. Ну что за идиотизм, проворчал Лариотис. Она же тренировалась. Выглядит так, будто впервые меч в руки взяла. Рыцарь уже не глядя шагнул влево, загребая ногой песок и лениво махнул мечом. Вэлла резко остановилась. Когда дети играют в бой на мечах, нередко можно услышать возмущенные крики. «Ты чего меня бьешь? попал бей!» Им пока не вдомек, что сражение на мечах не цель, но неизбежное затруднение перед целью — убийством. «В настоящем бою, как только представляется возможность, нужно бить не по палке, а рубить плоть, резать, колоть, все что угодно, лишь бы нанести урон противнику». Но Авелла от всей души с размаху врезала по беспечно выставленному в сторону рыцарскому мечу, и тот вылетел из расслабленной руки. Вся смехотворная неуклюжесть испарилась. Авелла Юлой крутнулась на месте, выполнила ловкую подсечку, и рыцарь полетел спиной в песок. Не успел он сообразить, что происходит, а лезвие меча уже замерло у его горла. — Лежачего не бьют! — завопил рыцарь. — А я не бью! — отозвалась Авелла. — Просто трогаю. И убрала меч. Я думал, рыцарь сразу же сдастся, но он, почуяв свободу, покатился по песку к своему оружию. Зрители, притихшие было, опять засмеялись. «Вот интересно, а котящегося бить можно?» «Надо бы выкопать словарь и найти определение слова «лежать». Стану рыцарским юристом, чем не новаторская профессия». «Как закончит, я ей все-таки врежу», — пообещал Лариотис. «Врежь», — кивнул я. «Я утром пощечину дал. Ничего так, хорошо пошла». Вот тоже думаю, что надо потихоньку привыкать, а то как эту рожу увижу, так руки и чешутся. Ишь ты, рожа ему моя не нравится, Ну извините, какая есть. Дорого бы дал, чтобы ее в зеркале увидеть. С другой стороны, если вспомнить вчерашнюю ночь... Нет-нет, стоп, и опасные мысли, мне нужно мое тело, точка». Тем временем рыцарь на ринге докатился до меча и вскочил на ноги. Начался настоящий бой. Разозленный медно-доспешник рвался в бой, как восставший падший. И теперь Авелла ушла в оборону, предоставляя сопернику возможность показать все, чем он богат. Тот и показал. Пару своих нехитрых коронок из десяток слабых мест, как-то, например... Замереть и выдохнуть с грозным воплем после каждого сильного удара. В одну из таких пауз Авелла нанесла удар в плечо, и правая рука рыцаря стала двигаться хуже. Именно так поступил бы я. А значит, в интерфейсе Авелла опять переключила приоритет на тело. Надо будет ей напомнить потом откатиться, а то девчонок в академии немало, всякое может случиться. С ведущей левой рукой рыцарь стал совсем плохо. Авелла, правда, несколько растерялась, потому что тот никак не хотел сдаваться. Что с ним делать, она не знала, убивать явно не хотела. Вот и продолжала лупить по шлему и доспехам, как только представлялся случай. А случай представлялся с завидной регулярностью. Бой остановил кавиотас. «Ввиду явного преимущества, победа присуждается сэру Мортегару», — провозгласил он. «Но сэр Мигнар будет награжден особым призом за стойкость и неукротимую волю к победе». Это, похоже, всех устроило. Отозвав доспехи, соперники пожали друг другу руки и покинули арену. «Если завтра сойдемся на арене, пощады не жди» предупредил Лариотис, грозно сверкая взглядом на Авеллу. «Надеюсь, если сойдетесь, то это уже буду я», — вздохнул я. «Ну, это было бы идеально». Я полез через бордюр, но остановился на середине. Медленно повернул голову. «Нет, не показалось. На меня действительно кто-то смотрел. Один из рыцарей, несущих караул вокруг арены». Он стоял позади кольца. Почудилось или правда в прорези шлема сверкнули фиолетовым глаза. Рост совпадал. Доспехи были похожи на те, в которых вчера был неучтенный рыцарь. Похожи, но не те. И все-таки... Все-таки сердце не обманешь, пусть даже это сердце Авеллы. нация была здесь, рядом. Пришла посмотреть на мой поединок. Мог ли я проиграть, когда она смотрит? — Ладно, крошка, — ухмыльнулся мой соперник, немолодой дядька, выглядящий в сравнении со мной как шкаф. — Сильно бить не буду, обещаю. Ты меня, главное, не зли. Покрываясь доспехом, я отметил про себя. Злость. Похоже, этот рыцарь всерьез уповает на боевую ярость. Ну что ж, спасибо, что засветил мне свой козырь еще до начала боя. И козырь, и бесполезную шестерку. И тут мне стало как-то спокойно и радостно. Чувство это было глубже сиюминутного. Оно пронизало меня насквозь. Я понял, что вот именно сейчас, в чужом теле, со свернутыми на бикрень мозгами, я действительно, наконец, стал тем, кем мечтал стать. Бойцом, планирующим победу, а не готовящим поражение. Что-то слабое ушло из меня навсегда, и огонь не имел к этому никакого отношения. «Давай, большой брат!» — сказал я, подняв одной рукой меч над головой. «Очень большой брат! Огромный брат!» Большой брат зарычал. Он напоминал пса, которого хозяин удерживает на поводке. «Начать бой!» — крикнул Кавиотас и поводок. — лопнул. — Большой брат бросился на меня.